«Я не знаю, есть ли они действительно», — сказала мама. «Верю ли я, не играть никакой роли». «Но если бы их не было, тогда бы это означало, что я их себе только воображаю, и это снова бы обозначало, что я ненормальная». «Нет», — возразила мама, — «это бы только означало, что...» «Ах, любимая, я тоже не знаю. Иногда у меня такое чувство, что в этой семье у всех слишком много фантазий». И мы бы жили намного спокойнее и счастливее, если бы ограничивали себя только тем, во что верят нормальные люди. «Понимаю. Возможно, это было не слишком хорошая идея выдать ей сейчас мои новости. Эй, мама, сегодня я и моя фантазия после обеда путешествовали в прошлом». «Вот только не бежась», – продолжала мама. «Я знаю, что между небом и землей существуют вещи, которые мы не всегда можем объяснить». Но, возможно, мы приписываем этим вещам слишком много значений. Гораздо больше, чем мы с ними занимаемся. Я не считаю тебя ненормальной, и тетушка Меди тоже. Но, если честно, неужели ты веришь, что ведение тетушки в Меди может быть каким-то образом связано с твоим будущим? Может быть? Ах да? Ты что, собираешься в ближайшее время забраться на башню и сесться там на часы, чтобы поболтать ногами? Да, естественно, нет. Но, возможно, это символ, «Да, возможно, — согласилась мама, — а, возможно, и нет. А теперь иди-ка спать, любимая. Это был длинный день». Она посмотрела на часы на тумбочке. «Надеюсь, что у Шарлотты уже все позади. О, Боже, как сильно я хочу, чтобы у нее все уже произошло!» «Возможно, что у Шарлотты тоже всего лишь навсего лишь много фантазий, — сказала я, встала и поцеловала маму. «Завтра утром я попытаюсь еще раз. Может быть...» «Спокойной ночи. Спокойной ночи, моя любимая. Я люблю тебя. Я тебя тоже, мама». Когда я закрыла за собой дверь и улеглась в постель, то почувствовала себя совершенно отвратительно. Я знала, что должна была все рассказать маме, но то, что она сказала, заставило меня задуматься. У меня, конечно же, много фантазии, но иметь фантазии – это одно. Заставить же себя вообразить, что ты путешествуешь во времени – это совсем другое.